«Это... это земля огромна. Мы точно найдем место, где сможем спрятаться». «Ты так думаешь? Собираешься вести наш вид к самоуничтожению ради этого мимолетного маленького шанса? Дай мне более конкретное и практичное решение». «В таком случае, как насчет этого? Не все подчиняются Елдвоофу. Мы можем образовать сопротивление». «Ты что, глупая? Это приведет к еще большим разрушениям и жертвам». «Муравьиный рой привлекает немного больше внимания, чем один муравей». Би-Би-Би замолчала, так как принц обрывал каждое ее предложение. Было бы плохо, если бы это продолжилось. Нея с остальными здесь провели опасную операцию. Если на этом этапе принц скажет «Мы не сможем это сделать», их усилия будут потрачены впустую. Тогда Нея придумала кое-что, чтобы успокоить опасения принца». «А в таком случае, почему бы Зернам не пойти в Колдовское Королевство?» «Колдовское Королевство? Что это?» «Не только Зерны, но и Сизу посмотрели на нее». «Это страна, где живет Мамон. Он герой, который однажды изгнал знал из королевства Раэстис. Нейя чувствовала, что Зерны смотрят на нее, но она не знала, что именно выражают их лица, которых по сути нет. Люди просто не могут понимать выражение Зернов». «То, что ты говоришь, это правда?» Этого вопроса было достаточно, чтобы Нея поняла, почему зерны молчали. Они сомневались в правдивости ее слов, но этого и следовало ожидать. Тем, кто хорошо знает силу Йолдвоофа, сложно было поверить в то, что любой сможет победить его. «Я ручаюсь за каждое слово. Я узнала об этом из надежных источников. В таком случае Сизу?» «Она права. Нея говорит правду». «К тому же, это была важная часть, Нее внутренне приготовилась. Если вы пойдете в колдовское королевство в качестве беженцев, я уверена, что они примут вас». «Беженцы, говоришь?» – голосе принца была горечь. «Если вы предоставите информацию о короле-заклинателе из колдовского королевства, я уверена, что вам точно позволят остаться там». «Стой, стой, почему они будут рады услышать о собственном короле?» «Ах, да, точно. Э, местонахождение короля-заклинателя неизвестно». «Это же очень плохо, верно? В худшем случае, он может быть мертв. Минутку, пожалуйста. Его величество не может быть мертвым. Есть конкретные доказательства». Ней рассказала им о том, как король-заклинатель, возможно, упал в районе холмов, где жили полулюди, и что она хотела использовать силы зерна для поиска. Принц замолчал». «Неужели это не сработает?» – подумала Нея, но поскольку она уже сделала свой шаг, то ничего не могла сказать. Мяч теперь был у другой стороны. Кроме того, даже если они не захотят оказать помощь, они должны быть в состоянии, по крайней мере, поделиться знаниями о холмах, как и обещали. «Ясно, если мы окажем им услугу, но смогут ли нас принять?» «Ведь мы полулюди». «Колдовское королевство – это страна людей, не так ли?» «Нет, это не так. Колдовское королевство – это страна, король которой нежить». «Нежить?» И принц и окружающие его зерны одновременно воскликнули. «И ты хочешь, чтобы мы отправились в такое опасное место?» Каждая раса питала сильную ненависть к нежити. Даже Нея была такой до того, как встретила короля заклинателя. Поняв, что зерны возле нее были такими же, какой она была сама не так давно, она была глубоко тронута. «Минутку, пожалуйста. Колдовским колд королевством действительно правит нежить, но он великий правитель, непредубежденный и благородный король, и я лично видела, как люди мирно сосуществовали с полулюдьми в его стране». «Ты на самом деле называешь нежить великой?» «Не могу поверить, что люди настолько пали», – пробормотал кто-то из зернов. «Успокойтесь, Нейасан, я извиняюсь, если мои подданные обидели вас». Тем не менее, король-заклинатель действительно так велик, как вы говорите? «Да», – Нея гордо выпятила грудь, отвечая на вопрос принца. «Мы не можем читать мысли людей, но я вижу, что вы проникли в самое сердце вражеской базы, чтобы совершить столь смелое спасение, и при этом говорите о нежите с такой непоколебимой уверенностью. Что ж, тогда я не поверю в нежить короля-заклинателя, я поверю в вас, того, кто верит короля-заклинателя». «Пожалуйста, передайте это ему». «Ах!» – зерны вскрикнули от радости. «Похоже, решение принято», – сказал один из зернов. «В таком случае я надеюсь, что вы как можно быстрее отправитесь в колдовское королевство, мой принц». «К сожалению, есть очень плохие новости. А именно, что один из доверенных демонов Йолдвофа скоро прибудет сюда. Я думала, что пройдет еще несколько дней, прежде чем он придет. Но будет плохо, если нас найдут». Раса Зерна в основном состояла из самок, с очень малым количеством самцов. По сути, только король и принц попадали в последнюю категорию. Если мужчины племени будут уничтожены, то все племя вымрет. Хотя были очень редкие случаи, когда женщины могли изменить свой пол. Поэтому принцу нужно было бежать в абсолютно безопасное место, в колдовское королевство, что они как раз и обсуждали. Елдвов доверяет этому демону, он точно придет я никак не могла игнорировать эту информацию от Зернов. Принц посмотрел на Нею. Хм, разве вы не знаете? На стороне Елдвофа три демона. И он всем им доверяет. И один из них скоро появится здесь, потому... Мы должны устранить его». Неожиданно прервала его Сизу. Услышав ее слова, принц, сидящий на полу, внезапно подскочил. «Ты с ума сошла! Вы двое должны быть достаточно сильны, чтобы спасти меня. Но даже так вы никогда не сможете победить его». Ярлэк сильный, можно было применить только к Сизу, но Нея не знала, как его убрать с себя. Таким образом, она не могла прояснить ситуацию. Говорят, он телепортируется между многими городами, значит его появление здесь редкая возможность. Если упустить ее, то другое уже не будет, пояснила Сизу. Это правда. Немного подумав, согласился принц. Мой принц! Успокойся и подумай об этом. Если мы сможем убить одного из приспешников Елдвофа, Его командование впадет в хаос. Им будет труднее найти нас, направляющихся не к холмам, а в колдовское королевство. Однако, возможно ли победить его? Не знаю, но это единственный шанс. Тогда давайте сделаем это. Мы воспользуемся вашей силой, способной убить Вахуна, воскликнул принц. Он был совершенно потрясен, когда увидел труп получеловека на обратном пути. Слушайте внимательно. Отныне мы... «Поможем этим двоим победить приспешника нечестивого Елдваофа?» «Да!» «Тут шестеро нас, зернов, и два человека. До недавнего времени все мы были врагами, но теперь мы товарищи по оружию. Такой отряд, о котором поют героические саги». «А?» Удивленная Нея перепроверила количество присутствующих зернов. Тех, кто ждал их в этой комнате, было пятеро. Увидев, что она не ошиблась, поспешно заговорила «Подождите, пожалуйста, подождите, вам не нужно вмешиваться в это, ваше высочество. В конце концов, мы пришли сюда, чтобы защитить вас». К тому же, что мог сделать этот принц в бою? Как бы любезно ни хотелось интерпретировать его намерение, он просто был гигантской личинкой, которая ползала по земле. Хотя, честно говоря, было бы менее хлопотно, если бы он просто находился за их спинами в качестве охраняемой важной персоны. «Я знаю, но ваша миссия закончилась, когда вы помогли мне сбежать». К тому же с моей помощью легче будет победить приспешника Елдвуофа. Нет, я должен сказать, что без меня вам будет очень трудно его победить, даже если вы герои, победившие Вахуна. Сизу была тем, кто победила Вахуна. Нея не имеет к этому никакого отношения. Тем не менее, принц также считал героем и ее, что очень смущало. Так вы имеете в виду, что мы можем это сделать, если позаимствуем силу зернов? Принц издал странный звук. «Нет-нет, великие герои, это совсем не так. Я имею в виду лично себя. Я могу использовать заклинание четвертого уровня». «Четвертого уровня?» Нея была удивлена. Четвертый уровень магии был сферой, которую даже гении едва ли могли достичь с годами тяжкой работы. Единственные, кто мог применять заклинания этого уровня в Святом Королевстве, Верховная Жрица Келлард Кастодио и Святая Королева Калка Бессерес». Нея посмотрела в сторону Сизу, думаю, что та будет удивлена так же, как и она. Но лицо Сизу было таким же безэмоциональным, как и всегда. Хотя она была демоном горничным 150 -го уровня сложности, так что вряд ли что-то такое могло побеспокоить ее. А, «А все зерны настолько могущественны, как вы?» Принц издал еще один странный звук и трепыхнулся, как пойманная рыба. «Я особенный». «Это точно, потому-то он и наш король». Услышав гордый голос зерна, Нея задумалась и вспомнила что-то из того, что изучала она на своих занятиях. «Точно, правители некоторых видов настолько могущественнее остальных своих сородичей, что кажется, будто они и вовсе отдельный вид. Надо сказать, что у меня есть слабости, например, я очень медлительный». «И это тоже правда», – подумала Нея. «Вообще-то, это довольно очевидно, если взглянуть. Если кто-то настигнет меня, я буду убит, без шанса отбиться» поэтому могу я попросить, чтобы вы несли меня. Я могу читать заклинание по команде».